«Что тут должно быть логичным, я не вижу, при всем моем великом желании», сказала леди Ариста. «Мы как раз перепроверяем историю», сообщил мистер Джордж. «Миссис Дженкинс разыскивает акушерку». Э, «Только интереса ради. Сколько ты заплатил акушерке, Грейс?» спросил Фальк де Виллер. Его глаза за последние минуты значительно осузились. Он как будто взял маму на мушку и теперь выглядел как волк. «Я я больше не помню», ответила мама. Мистер де Виллер поднял брови. «Ну, много это не могло быть. Насколько я знаю, доходы твоего мужа были скромными». «Вот уж точно!» – ядовито заметила тетя Гленда. «Этот голодранец!» «Если вы это говорите, то много это не могло быть», – согласилась мама. Неуверенность, которая напала на нее при виде мистера Фалька де Виллера, также неожиданно исчезла, как и появилась, и так же, как и румянец на ее лице». Тогда почему акушерка сделала то, о чем вы ее попросили, спросил мистер Девиллер. Это же ведь фальсификация свидетельства о рождении, то, что она совершила, а не какое-нибудь незначительное преступление. Мама откинула голову на затылок. Мы рассказали ей, что наша семья является членом сатанинской секты и страдает болезненной верой в гороскоп. Мы сказали ей, что ребенок, рожденный 7 октября, будет страдать от ужасных преследований и должен будет стать объектом сатанинских ритуалов. Она нам поверила. А так как у нее было доброе сердце и она была против сатанистов, то изменило число в свидетельстве о рождении. «Сатанинские ритуалы? Невероятно!» Мужчина у камина зашипел, как змея, и мальчик еще теснее прижался к нему. Мистер Девиллер с признанием улыбнулся. «Неплохая история!» «Мы посмотрим, расскажет ли нам акушерка такую же историю». «Мне кажется, что это не очень умно распро... – растрачивать наше время на подобные проверки», – бросила леди Ариста. «Верно», – поддержала тетя Гленда. шарлота прыгнет в любой момент. Тогда мы узнаем, что история Грис высосана из пальца, только чтобы вставить нам палки в колеса». «А почему наследовать ген не могут обе?» – спросил мистер Джордж. «Такое же у ведь уже было». «Да, но Тимоти и Йонатан де Виллеры были однояйцовыми близнецами», объяснил мистер де Виллер.